Шесть утра. Ева тайно звонила своему руководству. Она наивно думала, что если я сплю, то никак не расслышу ее приглушенного шепота в соседней комнате. В общем, выходило, что у нас есть время до обеда. Раньше двенадцати они не предпримут никаких действий. «Это правильно».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 Спустя несколько секунд пришло осознание того, что мне знаком этот голос. Он нашел нас на даче у яраловых и сказал: « Беги! Проблема лишь в том, что я не бегаю по заказу, а также по свистку, принуждению совету, по желанию, указанию и прочим, не зависящим от меня обстоятельствам. Судя по сегодняшнему звонку.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 Сабрине? — Спрашивай. — Ну, она вампир ведь, правда? — А почему же тогда спит не в гробу? — М -м -м, Как тебе сказать? От удивления я как-то сразу растерял все необходимые слова. — Послушайте, я ведь тоже не слепая. На полтона выше заговорила Ева горяча с каждой фразой.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 «Откуда ты набралась этих архаических сведений?» «Из справочника охотников на вампиров?» Вскинув брови, призналась она. «У меня всегда была пятерка по теории демонологии». «Пособие преподобного отца Паола Радачинского, 1995 года издания». Утвердительно кивнул я.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 следует как можно тщательнее и без суеты изучить, так сказать, объект притязаний. Поговори на эту тему с Сабриной. Она охотно тебе поможет. Нет. Ну как, можно? Сообразив, что к чему, опомнилась шпионка Лопаткова. Я же не это какая-нибудь. В смысле, завязала с прошлым и на вампиров больше не охочусь. Вот и замечательно. Я встал, разворачиваясь к холодильнику, но, оказывается, женское любопытство неистребимо никаким дустом. А только еще! Вот насчет чего вопросик? Это... — Что? — Так почему она все-таки не спит в гробу? — Видимо, в постели со мной ей нравится больше. Глаза Евы потускнели и погасли.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 «Жду тебя и Сабрину на выходе из подъезда ровно через час. Вам придется уехать. На время или даже насовсем. Ладно, поговорим у меня. Все, жду. У тебя в запасе целый час. И главное, никому не звони!» Я выслушал его, не перебивая.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 Даже ангелы простили бы ей все на свете за один ее сольный концерт. А может и нет. Кто их знает? А, похоже, сегодня не мой день. Всех уже накормили, а бедная забытая девочка Вамп вынуждена питаться только с нами. Дэн, будь добр.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 «Что именно ты подразумеваешь под словом «нравится»?» «Да все! всё это!» Ева неопределенно помахала руками перед грудью. «Ходить в черном, пить кровь, обольщать мужчин, убивать. Нравится, да?» «Не знаю». «Моего желания никто особо не спрашивал», — невнятно ответила моя подруга. «Ах, какая мы бедная овечка!»